Печальный обряд памятного жертвоприношения под скорбные греческие песни длился недолго. Все ушли, и даже Таис. А Неарх долго еще оставался на месте сожжения Гесихоры. Критянин вновь явился к Таис только через два дня. «Прибыл гонец от Александра», — сразу заговорил Неарх. «И теперь мы можем не спешить к Фаросу. Там уже основана Александрия»